Глава двадцатая. Арт-хаус. Ровно в полночь Финни достала творец снов Власы и, крепко прижимая к себе жестяную коробку, бросила золотую монету артхауса сквозь сеть. Она уже знала от Нинелли Фёдоровны, что в сно реальность можно зайти, не засыпая, через творец снов. Но для этого надо иметь ключ ко сну. какую-нибудь знаковую вещь — перо, монету, брошь, расческу, зеркальце. А если сон окружен лабиринтом, то может потребоваться несколько ключей, а иногда — целые связки. Финни сделала шаг и очутилась в слабо освещенной комнате, заставленной рядами одинаковых столов. Изо всех углов тянуло пылью, старыми чернилами и душным розовым маслом. Похоже, этот запах — пропитал насквозь весь артхаус На потолке висела люстра. Свечи в три ряда отбрасывали на стены таинственный ореол из дрожащих мерцающих бликов. Первой, кого фини заметила в комнате, оказалась Инфанта. Миниатюрная девочка выделялась среди других старомодным бордовым платьем с белым воротничком и манжетами. Кроме того, её окружал некий пугающий ореол почтения, которые создавали все остальные. Инфанта сидела на одном из столов, скрестив ноги в белых носочках и бордовых туфельках. подле Подлинеё на стуле сидела темноволосая злата, та самая, которая вызывающе вела себя с Финни на сонном слёте. На ней было странное короткое платье, белое, из плотной ткани, словно вырезанное из бумаги, и кружевные сапоги до колен. Наверное, именно о такой моде в артхаусе — говорил Арт. К сожалению, Злата тоже узнала Финни. Она вскочила на ноги, стукнули о паркет каблуки. — Да это же та противная синеголовая! Мари! — обратилась она к инфанте. — Клянусь, я видела ее на сонном слете! Так как инфанта никак не прореагировала, Злата продолжила. — Значит, новенькая прибыла к нам не непрямиком из деревни? Роу! — «Только посмотри на ее обувь!» — обратилась она к парню, сидевшему прямо на полу, скрестив ноги. Финя чуть не застонала. «Да это же тот самый тип, разрушивший торт тети Лис на торжестве!» Но Роу ее не вспомнил. Он безразлично скользнул по девочке взглядом и демонстративно зевнул. Дверь неожиданно отворилась, пропуская в комнату сразу двух знакомых. Крис... и Его рыжий друг Фиц зашли вместе, о чём-то оживлённо беседуя. Приветливо кивнув собравшимся, Крис кинул на Фини быстрый взгляд, да так и застыл. Что здесь делает эта соплячка? Фиц с удивлением посмотрел на друга. Ты её знаешь? Крис, ты что с ней знаком? удивилась Излата. Вот это неожиданность. Она кинула Фини более придирчивым взглядом. который, впрочем, вновь уперся в зелёные кеды. «Я вот точно её не знаю», — весело фыркнув, произнёс фиц «Но она мне уже противна, даже сам не пойму, почему». «А мне она просто не нравится», — высказался Роу. И все засмеялись, кроме инфанты, которая прикрыла глаза, будто заснула. «Это новая подружка Арта», — процедил Крис. «Я видел её с ним на сонном слёте». Финни заметила, как резко открыла глаза инфанта, как моментально обозлилась злата. У Фитца изумленно вытянулось лицо. Да что там, даже Роу остолбенел. В комнате воцарилась тишина. фини заложила руки в карманы сарафана. Она решила вести себя достойно и не отвечать на оскорбления. Только изучающий взгляд инфанты Её немного тревожил. К счастью, дверь снова открылась, и в комнату вошёл сам господин Говард. Хотя Финни готовилась к его появлению, но всё равно её охватило смятение при виде самодовольного лица властителя. Но она постаралась скрыть свои чувства, тем более что инфанта по-прежнему не спускала с неё своих огромных выпуклых глаз. «Вижу, что вы уже познакомились», — произнёс Говард, кивая всем одновременно. «Итак, позвольте отрекомендовать. Фини Велесон, наша новенькая, протеже арта из далёкого городка где-то на окраине сонного мира». Вновь раздались смешки, а господин Говард продолжил, улыбаясь. «Не обижайся, милая». — Так мне охарактеризовал тебя сам Арт. — Несмотря ни на что, он говорит, у тебя есть интересные фокусы в запасе. — Что там в твоём сон-ларце? — Мы готовы посмотреть. Фини вышла вперёд. Руки её немного дрожали. Она уже совсем не была уверена, что хочет учиться с ночаром с этими людьми. Увидев жестяную коробку в её руках, Злата всплеснула руками. — Как это мило! Сейчас нас угостят домашним печеньицем! И снова все засмеялись, и громче всех — господин Говард. фини остро пожалела, что не запрятала в свой сон ларец какой-нибудь особо ужасный кошмар. Она открыла шкатулку, и в комнату проник свежий аромат лесной хвой. По паркету поползли... Цепкие побеги ежевики. За несколько секунд разросся густой папоротник Финни подбросила камень, пролегла каменистая дорожка. Откупорив пузырёк с голубоватой жидкостью, фини дала разлиться огромному озеру, густо заросшему по берегам камышами, из которых послышалось кваканье. Роу снова широко зевнул. Фиц кашлянул, скрывая смешок. Крис и Злата что-то шептали друг другу и, хихикая, показывали пальцами на элементы сна. Их поведение обозлило фини но она не дала себя сбить и продолжила снотворение. Из её сомкнутых ладоней вылетели планеты — ярко-красный Марс, голубая Венера, жёлтый Меркурий — Между ними просыпались звёзды, а золотые нити метеоритов взвелись над озером, на берегу которого уже горел костёр. Увлёкшись, фини всё продолжала открывать мешочки и откупоривать баночки, подкидывать бусины и рассеивать луговые травинки. — Меня сейчас тошнит, — тихо сказал Фиц, но все его услышали. Руки у фини дрогнули. Жестяная коробка упала на пол, взорвавшись зелёным облаком. «Растяпа!» — прокомментировала Злата под общий смех. И даже инфанта криво улыбнулась. «Может, немного оживим презентацию?» — вдруг предложил господин Говард. Его улыбка стала неестественно широкой, а в прищуренных глазах появился загадочный холодный блеск. крейс Парень кивнул и вышел вперед, зачем-то разминая кисти. Его взгляд совсем не понравился Фине. Он был такой же сосредоточенный и напряженный, как в тот момент, когда он собирался кинуть в нее свой фамильный кинжал. Не успела фини подумать, что же все это значит, как прямо перед ней появился огромный волк. Его желтые глаза сверкали хищным огнем, шерсть на загривке вздыбилась, а со скаленной пасти капала густая слюна. фини слышала как захлопала в ладоши злата как залихватски засвистел в фиц но уже не могла отвести взгляда от этой пасти с обнаженными клыками грязно желтыми глубоко засевшими в черных деснах она даже чувствовала исходящий от зверя смрад а то коротко приказал крис зверь угрожающе зарычал присел на задние лапы и прыгнул прямо на фини. Инстинктивно она выставила руки вперед и в отчаянии гаркнула изо всей силы. «Стоять!» К ее удивлению волк послушался, затормозил передними лапами и, жалобно заскулив, вдруг истаял черным дымом. В комнате повисла немая тишина. Финни ощущала пристальное внимание присутствующих и даже немного вжала голову в плечи, словно сделала что-то очень нехорошее. Крис громко дышал. Кажется, он сильно разозлился. Странные взмахи руками, и вокруг Финни закружились в хороводе черные олени из того самого кошмара, который победил на сонном слете. Невольно Финни отступила. Она помнила, как эти странные звери разносили в клочья все, что встречали на своем пути, и как жестоко они дрались с дримами. Олени наставили рога и, передвигаясь как-то странно боком, стали подступать к ней. Краем глаза фини видела, что Крис ловко орудует черной тростью, очевидно, направляет этих фантомов. Внезапно Крис запел. но как-то по-чудному, речитативом, словно читал стихотворение. Финни поняла, что он произносит мудреное сно клинание. И действительно, один из оленей, самый рослый и круторогий, поднял голову и взревел в ответ. фини мороз продрал по коже. Внимательно следя за этим оленем, она решила превратиться в могучую рысь, но почему-то вновь стала олененком. Рассерженно стукнув об пол серебряным копытом, олененок вдруг высек огненный вихрь, стукнул еще раз и высек звезды, третий раз, совершенно неожиданно из пола пророс каменный цветок из прозрачных кристаллов. Уже не сдерживаясь, Фитц захохотал, схватившись за живот. Злата от смеха утирала слезы белым кружевным платком. Господин Говард смеялся тоненько, с перерывами, словно его мучила икота. И только невозмутимое лицо инфанты выделялось среди общего веселья. Она внимательно смотрела на новенькую. Пока они веселились, фини вновь обернулась с собой. Решение использовать пику совпало с прыжком черного оленя. Каким-то чудом фини успела уклониться от удара мощного черного копыта и одновременно с этим засадить ему пику в шею. ень упал потянув за собой и фини не желавшую выпускать свое оружие, но уже через секунду иставил черным дымом как и волк крис тяжело дышал фини не спеша поднялась по привычке отряхнула сарафан и поспешила убрать пику в полной тишине она подняла свою жестяную коробку и лишь затем выпрямившись вопросительно посмотрела на господина Говарда. «Ну что ж, это любопытно», — произнёс тот, с интересом рассматривая Фини, словно только что её увидел. «И давно ты воюешь с фантомами, милое дитя? Клянусь, если тебя подучить, ты забудешь про все эти планетки и станешь по-настоящему хорошей кошмаристкой». и он вдруг ободряюще подмигнул ей. Финни никак не прореагировала в ответ. Она уже давно поняла, что мерзкий старикашка лишь кажется весёлым и дружелюбным, а внутри давно прогнил, и все его улыбки и подмигивания ничего не стоят. Его обещание сделать из неё кошмаристку наподобие этого идиота Криса вообще её не обрадовало. «Конечно, да топ, команды то ещё не доросла». — продолжил господин Говард. — И все же не знаю, почему. Но ты мне по душе. Он не сводил с фини задумчивого взгляда. У нее же сердце упало в пятки, и она думала лишь о том, чтобы все это поскорее закончилось. — Хорошо, я допущу тебя на отбор. В конце концов... Она Вальса просила приводить к ней всех неординарных типажей. Это она-то неординарная, не выдержал Крис, злобно сверкнув глазами из-под густых бровей. Она развеяла моего лучшего оленя. Вот именно, хмыкнул господин Говард. Конечно, все решит отбор, но нам не помешал бы охотник на фантомов да и снова волшебница. — Увы, наша Элли не справляется с детализированием. Ей пригодится помощница. — В общем, решено. Он стукнул своей тростью об пол. — Кто из вас, дамы и господа, проведет новенькую по нашему дому? Как фини и ожидала, никто не сдвинулся с места. Крис Вальсо метал в нею яростные взгляды, фиц и Роу по-прежнему усмехались, словно смотрели очень забавный спектакль, а Злата сделала вид, будто вообще не расслышала вопроса. — Я все ей покажу, — вдруг сказала инфанта. — Добро пожаловать, фини Веллесон. И она медленно захлопала в ладоши. Через миг... Злата неохотно последовало её примеру, и даже фиц и Роу немного поаплодировали. Только Крис не шевельнулся. Судя по его мрачному лицу, он был против выбора ментора, но больше спорить не решался, особенно после одобрения инфанты. Господин Говард расплылся в улыбке. — Прекрасно, мои дорогие! — воскликнул он. «Как и должны себя вести сонеры. А ты не забудь подписать бумаги, Финни Веллесон. Зайдёшь в редакцию номер двенадцать. Тебе там всё расскажут». Финни кивнула. Она не решилась спросить, где находится эта редакция, чтобы не спугнуть удачу. Неужели ей удалось стать ученицей этого Говарда? «Ну, а редакцию найдёт как-нибудь сама». «Ну что ж, встречаемся через два дня», — продолжил господин Говард. «К вам под подушки придет новый знак встреч. Тогда и покажем госпоже Уне нашу новенькую. Крис, Роу, Фитц, не окажете ли мне любезность? Надо принести один чемодан снов из редакции «Старых вещей» и проследить, чтобы по дороге из него ничего не выпало». Как только парни вышли вместе с ментором, фини поспешила к двери, чтобы тоже поскорее покинуть комнату. — Ты не против прогуляться со мной, фини Веллесон? — вдруг остановил её голос инфанты. — Я устрою тебе экскурсию по арт-хаусу. Пройдёмся по лучшим редакциям сновидений. Злата, ты подождёшь меня здесь? Я вернусь через полчаса. Так кивнула. По её заинтригованному взгляду можно было понять, что внезапное одобрение, а затем и желание инфанты прогуляться с новенькой, стало для неё таким же сюрпризом, как и для Фини. Девочки шли по длинному и узкому коридору, едва освещенному тусклыми рожками настенных светильников. Инфанта оказалась ниже Фини почти на голову, но ходила очень быстро. Каблучки её туфель так и цокали по деревянным половицам. По обеим сторонам коридора тянулись двери, одинаковые, тёмные прямоугольники. Некоторые были приоткрыты, но Фини не успевала рассмотреть, что же там внутри. Инфанта практически бежала вперёд в одном только ей известном направлении. Возле некоторых дверей стояли очереди. Люди вполголоса переговаривались, многие держали в руках пакеты и коробки. Все они были разношерстно одеты, словно пришли прямиком со сцены театральных спектаклей разных эпох. «Это слепы курьеры», — заметив интерес Фини, сообщила инфанта. «Их вытаскивают из самых разных снов, поэтому они так нелепо выглядят. Утром они разносят задания по мастерским, днём бегают с мелкими поручениями, а вечером занимаются уборкой, готовят еду, следят за порядком». им платят Инфанта издала нисходительный смешок, очевидно посчитав реплику Фини остроумной шуткой. Звучно поскрипывали половицы под ногами. Бесчисленные двери по обеим сторонам всё не заканчивались. У Фини создалось впечатление, будто они идут по огромному лабиринту, коридор петлял то влево, то вправо. — Конечно, мы могли бы просто переместиться куда необходимо, — снова подала голос Инфанта. — Но мне хотелось узнать тебя получше. — Да и у тебя наверняка накопилось много вопросов. Финни кивнула, гадая, что же задумала Инфанта. Она прекрасно помнила, как недружелюбно восприняли её остальные соноры из топ-команды Говарда. Впрочем, отчасти это была и её вина. Знакомство со Златой сразу не заладилось, а уж про Криса лучше и не вспоминать. Но как только Инфанта проявила к фини интерес, все тут же притихли. Короче, после первой встречи с этой странной хрупкой девочкой, заявившей о своих намерениях извести Кайлеха, Фини совершенно не хотелось узнать её получше. С другой стороны, разве инфанта плохой союзник, если речь идёт о возвращении сонной руки? И Фини спросила: "Ты давно здесь учишься?" "Учусь?" Инфанта поджала губы. "Работаешь", попыталась быстро исправиться Фини. Светлые бровки инфанты подпрыгнули. «Прости, но сразу видно, что ты выросла не в ажуре. Сонеры — нерабочие. Мы — творцы снов, сноволшебники. У каждого из нас свой круг интересов, свой стиль и авторская подача. Конечно, у профессиональных сонеров, таких как господин Говард или Урсула Хладо, есть ученики. Но я давно не ученица. Моя специализация — кошмары. создание фантомов фантомов которые почему то тебя слушаются в голосе инфанте проскользнуло нечто такое что фини сразу же уловила именно это интересует маленькую кошмаристку но она и сама не знала почему волк криса отступил а могучий черный олень и ставил после одного удара пикой коридор неожиданно резко свернул направо и девочки оказались на огромной круглой площадке тесно заставленной столами разных размеров это колесо общая территория для всех домов артхауса сказала инфанта небрежно махнув рукой своеобразный порт отсюда можно попасть на любой уровень любого дома фини с интересом огляделась столешницы выглядели как панели управления На каждой крепились металлические рычажки, деревянные ручки, вращающиеся круги с цветными стёклами, встроенные песочные часы. Инфанта подошла к длинному и узкому столу, на котором выстроились в ряд старые печатные машинки. «Это редакции властителей», — сообщила она. «Вход по особому кодовому слову, которое печатается на машинке. Нам сюда нельзя». «А затем столом», — она махнула на разноцветные вращающиеся круги, «Вход в лучшие мастерские обще сна». «А это что?» Финни с любопытством указала на высокую, в человеческий рост клетку с золотыми и серебряными прутьями, увенчанную сияющими в полумраке красными и зелеными камнями. «Путь в сокровищницу. Если зайдешь внутрь и скажешь неправильное кодовое слово, клетка сузится, и ты канешь». «Канешь?» — не поняла фини «Уйдешь из сно реальности. Навсегда». Получишь сонную розу на сердце и больше никогда не будешь видеть снов. — Это жестоко. Инфанта вновь подвигла бровями. — Не воруй сны из сокровищницы и не попадешь в такую беду, — пожала она плечами. — Кстати, именно это приспособление придумали в моей семье. Инфанта гордо выпрямилась и даже как будто стала выше ростом. — Самые первые соннеры в нашем роду появились сотни лет назад. «Мои родители были самыми известными создателями кошмаров. У нас было всё, о чём мы могли только мечтать!» Инфанта вдруг замолчала, и её глаза сузились. Финни решила, что надо срочно отвлечь её от воспоминаний. «А как называются дома в артхаусе?» Глаза инфанты вновь распахнулись. «Ты не знаешь?» «Я не очень много знаю», — уклончиво ответила Финни. «Только самое общее, без подробностей». «Даже не представляю, из каких краев тебя вытащил Арт». Инфанта не скрывала усмешки. «Так, с чего же начать?» «Самая главная редакцией и находится в нашем доме. Все называют его Королевским. Следующим по важности идет Золотой дом, в котором скрыта сокровищница обще сна. Дом мастеров, где работают соннеры-ремесленники». И дом лабиринтов, отвечающий за охрану общей сна от сильных снопространств и, в первую очередь, бессонья. Ещё есть пятый дом, но его пока не присоединили. Фини кивала, старательно запоминая информацию. Наверняка господин Говард прячет вход в свой лабиринт в доме лабиринтов. Или же путь лежит через кодовое слово, вход в его редакцию? «Ты, конечно, знаешь о недавно найденном сонном доме». — вдруг спросила инфанта. Под ее пронизывающим взглядом фини еле уняла невольную дрожь. — Почему эта странная девчонка? — спросила о доме. Но фини тут же постаралась успокоиться. Наверняка это самая популярная новость еще как минимум на целый год. Вот все и обсуждают. — Да, кое-что, — ответила она. Крошечные губы инфанты вновь растянулись в ухмылке. Как известно, последний дом объявился и даже назначил хозяина, — снисходительно начала она. — Конечно, у хозяина, кем бы он ни был, испытательный срок. И все сонные люди узнают о нем только через год. Инфанта присела за один из столов на небольшую скамейку и знаком указала фини на место рядом с собой. фини послушалась, с интересом глядя, как ловко та справляется с рычажками и кругами. Честно говоря, эта маленькая фигурка внушала фини почти суеверный ужас. В этой девочке с двумя пучками волос на затылке и ангельскими, пусть даже немного выпуклыми, глазами таится огромная внутренняя сила. Внезапно инфанта резко повернулась к фини Ее неподвижные глаза оказались очень близко. «Крис должен был стать хозяином этого дома, но не стал!» неожиданно зло произнесла она. «У него есть уговор с властителями, по которому он сразу же присоединит последний сонный дом к артхаусу, и это будет наш дом, дом кошмаров для нашей топ-команды!» фини изумленно уставилась на Инфанту. «Неужели она только что назвала ее сонный дом домом кошмаров?» «Но теперь мы не знаем, кто хозяин», продолжила Инфанта. «И это очень-очень плохо для нас». — Почему плохо? — осторожно спросила фини Потому что придется поднапрячься и начать с того, чтобы грандиозно выступить на карнавале снов, стать лучшими. Господин Говард кое-что рассказал. Думаю, раз ты теперь с нами, то должна знать. Есть тайное решение, что дом кошмаров отберут у хозяина любой ценой, кем бы он ни был, и, конечно, присоединят к картхаусу «Дом все равно станет нашим, но мы должны доказать, что достойны этого. Только лучшая команда будет служить властителям в этом сонном доме, создавать сны, которые станут копировать все остальные». Инфанта прикрыла глаза. «Поговаривают, будто в нем есть уникальная мастерская, с которой и началась сно-реальность», — продолжила она, будто в забытии. «Мы будем лучшими, поэтому слабакам...» — У нас не место. Распахнув глаза, инфанта пронзила фини испытующим взглядом. — Ты уверена, что справишься? фини сидела ни жива, ни мертва. Она все больше понимала, в какую нехорошую ситуацию вляпалась. У всех этих соноров, от властителей до их учеников, были планы на дом, который назвал хозяйкой ее, неизвестную никому девчонку. И что же с ней будет? когда через год все они ней узнают. Может, инфанта уже задумала отравить ее, как и Кайлиха? Вспомнив об этом, Финни собрала все свое мужество в кулак. Она должна остаться здесь, даже с этой психопаткой, пока не узнает, как вернуть сонную руку. «Я постараюсь», — твердо сказала она. По лицу инфанты было непонятно. Понравился ей ответ новенькой — или нет. Внезапно резко мигнул свет, и фини с удивлением обнаружила, что они с Инфантой вновь находятся в коридоре перед низкой круглой дверью. Похоже, колесо перемещало мгновенно. Инфанта достала палочку со своего пояса и взмахнула ею. Дверь превратилась в творец снов, весь унизанный скрученными в трубочке бумажками. «Это редакция мелких заданий», — пояснила она фини «Скажем, кому-то из тех, кто работает на властителей сонеров высшего ранга, понадобились части сна. Поляна с отравленными ягодами, шипение змей, зола из костра или пузырек с каким-нибудь особенно вонючим запахом. В общем, что угодно. Сонеры самого низшего ранга выполняют эти задания здесь. Кстати, эта работа часто поручается в качестве наказания. Внутрь заходить не будем, там совершенно неинтересно». Возле следующей круглой двери инфанта вновь взмахнула своей палочкой. Откуда-то налетел порыв ветра и, подхватив девочек, пронёс их сквозь дверь, словно та была создана из плотного тумана, хитро окрашенного под дерево. Эта комната оказалась большой и ярко освещенной. На многочисленных стеллажах стояли шкатулки, флаконы, миниатюрные металлические устройства, хрустальные шары в изящной оплётке, часы, куклы, модели машин и механизмов, свитки бумаг и ещё тысячи предметов, некоторые совсем непонятного на первый взгляд назначения. Например, странные конструкции из сплетённых друг с другом медных трубок или разноцветные глаза в банках, очень похожие на живые. Больше всего это помещение походило на магазин диковинных игрушек. А вот тут собирают заказы для ценных дорогостоящих снов. Продолжала объяснять инфанта. Здесь сонеры делают миниатюры, которые во сне можно увеличить до гигантских размеров. Много детализации, работа с драгоценными металлами и камнями. За столами сидели мужчины и женщины. У каждого была своя работа. Они молчали и даже не смотрели друг на друга. Возможно, им было запрещено разговаривать. За самым крайним столом, первым от окна, девушка раскрашивала маленькие шкатулки. Как только шкатулка была готова, соннор с помощью палочки отправляла её в зеркало, стоявшее тут же на столе. фини обратила внимание, что у девушки очень усталый пустой взгляд. — Это сложная и неблагодарная работа, — инфанта скользнула быстрым взглядом по редакции. — Многие из них месяцами и даже годами собирают готовые наборы для сонноров, из которых те потом создают свои сны. В соседнем отделе поинтереснее. Там делают части декораций, пейзажи, интерьеры комнат, даже лабиринты. Но моя любимая редакция это запахи, ароматы и зелья и, конечно, яды. Фини старалась не смотреть на ставшее мечтательным лицо инфанты. Всё-таки у этой девчонки явно не в порядке с головой. За следующей дверью которую инфанта назвала «Редакция ведений прямо на полу сидели, сбившись в кучке, шатуны. фини сразу узнала их. Человечки выглядели испуганными, многие плакали или скулили, уткнув лицо в грубые ладони. Некоторые безучастно смотрели перед собой, словно смирились со своей участью. Всё это походило на странный сиротский приют, в котором не было ни одного довольного малыша. «Дримы охотятся на шатунов и приносят их сюда», — равнодушно рассказывала инфанта. «Специально обученные соноры извлекают у них все видения и образы, а затем распределяют по складам видений. Сколько всего интересного хранится на этих складах, ты даже представить себе не можешь. Когда я стану Творио, у меня в услужении будут тысячи дрим, и я буду трясти каждого шатуна, пока он не раскроет все свои тайны». — Но это ведь чужие видения, — осторожно поинтересовалась фини Инфанта небрежно пожала плечами. — Ну и что? Нечего убегать из собственных снов. — А разве это не воровство? — Воровство? — протянула Инфанта и фыркнула. — Как мало ты еще знаешь об искусстве снотворения? фини не решилась продолжить беседу. В конце концов, вряд ли она сможет переубедить Инфанту хоть в чем-либо. Тем более, когда речь идёт о давно устоявшихся традициях артхауса. К тому же, вначале следовало узнать, что хочет от неё инфанта и почему позвала на экскурсию. Счастье ещё, что она принимает вопросы Фини за странные шутки. Девочки посетили ещё несколько редакций. В одной делали фантомы боевых кораблей и самого разного оружия, в другой мастерили одежду и украшения для какого-то сонного бала. а в третий — чаровали над ураганом. Но больше всего Финни заинтересовала редакция копирования, где создавали иллюзии самих людей. Правда, внутрь им зайти не разрешили, так как в редакции шла работа по секретному заказу. «Думаю, заказчик — влиятельный человек, который не хочет показывать, каких именно людей он выбрал для своего сна», перейдя на шепот, заявила инфанта. — Людей копировать сложно, это требует времени и сил. Но сны, где есть знаменитости из реальности, заказывают чаще всего, и стоят они дорого. Девочки прошли мимо красной квадратной двери, сплошь украшенной черными и серебряными розами. — А здесь что? — остановилась возле нее фини Это редакция поступков и следствий, ничего интересного. В голосе инфанты прозвучала скука. Но видя, что Фини продолжает разглядывать дверь, она неохотно продолжила. Эта редакция тоже под особым запретом. Здесь создают форматные сны, правила поведения, шаблоны мотиваций. Ну, скажем, родители заказывают сны для своих детей, как вести себя в обществе, свод правил школы, обучение точным наукам, танцам, пению, боевым искусствам, в общем, скукота. Хотя, знаешь, есть особый отдел где создают нерядовые сны, например, срежиссированное преступление. Инфанта немного оживилась. Для заказчика готовят сон, где сонер убивает другого сонера или загоняет его в ловушку. Ты ведь знаешь, за это полагается наказание, изгнание из сно реальности. Однажды я присутствовала при создании такого сна и скажу, что ощущения очень сильные». Особенно, когда главному персонажу сна ставят сонную розу на сердце. Он словно превращается в ледяную скульптуру. Или же, когда убиваешь во сне специально заговоренным оружием, жертва просыпается в реальности, и все, больше никогда не заснет. Вообще никогда. Понимаешь, почему я клоню? Несколько таких бессонных дней, и все. Финя сузила глаза. Выходит, Крис действительно хотел убить ее. «Такие сны не пускают учеников», — продолжила инфанта, все более оживляясь. «Но я попросилась. Меня провел Крис Вальсо. Он же сын властительницы, ему многие двери открыты. Недавно он хвастался, что видел лабиринт Урсулы Хладо, которым она окружила свой дом». «А правда, что у властителей есть много лабиринтов? Ты была там?» фини попыталась изобразить простушку из деревни. «Наверняка у господина Говарда много интересных лабиринтов». Очевидно, фини попала в самую точку, потому что Инфанта мгновенно подхватила разговор. «Была ли я в лабиринтах властителей? Да у меня есть свой личный пропуск, ведь я в команде соноров господина Говарда!» Инфанта гордо подняла голову и расправила худенькие плечи. «В его лабиринтах полно ловушек, которые необходимо наполнять кошмарами». «И кто это будет делать, как не наша топ-команда?» Хвастливо продолжила она. «Вот недавно он позвал нас в свою редакцию, чтобы мы окружили самый секретный его лабиринт тройным кольцом зеркал, и каждая из них, заметь, ведет в отдельный кошмар. Крис говорил, что сейчас в этом тайнике лежит особая вещь, какой-то очень ценный артефакт, связанный с последним сонным домом. Правда, даже он не знает, о чем речь». наверное лицо фини выдавало все ее чувства так как инфанта резко одернула сама себя впрочем что то я заболталась а ведь я хочу поговорить с тобой о другом И я решила что ты можешь стать моей помощницей столь нежданное предложение застало фини врасплох у меня большие планы фини велисон продолжила инфанта Я отличный кошмарист, но для того, чтобы стать истинной творио, надо обладать разными качествами. Мне понравились твои зарисовки. Они волшебные, ты умеешь вызывать позитивные эмоции. Прямо скажем, мне этого не хватает. Чтобы хорошенько напугать человека, вначале следует его расположить к себе, расслабить, чтобы он потерял бдительность. Поэтому если мы объединим усилия, вернее, если ты доверишься мне, то я смогу протащить тебя на самый верх. — Спасибо за предложение. Мне очень лестно. фини запнулась, чувствуя, что краснеет. Хорошо, что этот длинный коридор, соединяющий редакции, освещался слабо. — Но, честно говоря, я просто хотела бы научиться снотворению, создавать красивые сны и вернуть сонную руку, — добавила фини про себя. право создавать надо заслужить менторским тоном сообщила инфанта задача каждого сонора работать над постоянным обновлением общества сна а вот придумывать новое могут только настоящие профессионалы творю те кто наверху если мы объединим усилия то сможем достичь многого к тому же я помогу развить твой особый талант «Сопротивляемость фантомам! Ты станешь моей лучшей подругой!» «Я не уверена, что подхожу тебе», — снова начала Фини, но инфанта перебила ее, дослушав «Я не тороплю. Просто подумай над этим». Дальнейший путь они проделали молча. Возможно, инфанта злилась, что новенькая сразу не приняла ее предложение. А Фини разрывалась между желанием согласиться ведь через инфанту она могла бы быстрее подобраться к лабиринту господина Говарда и желанием отказать, потому что уже поняла, насколько опасна эта невысокая девочка в нелепом бордовом платье с белым кружевным воротником. Инфанта провела её до двери редакции «12» и ушла, даже не попрощавшись. Некоторое время Финни глядела вслед её удаляющемуся миниатюрному силуэту и лишь затем... толкнула дверь, оказавшуюся обычной деревянной с плоской металлической ручкой. За дверью находилось огромное помещение, похожее на общественную библиотеку. За множеством столов сидели мужчины и женщины и что-то сосредоточенно читали или писали, макая гусиное перо в чернильницу. На всех столах стояли настольные лампы в виде огромных шаров, наполненных светом, а в воздухе — витал всё тот же аромат розового масла. Некоторые посетители что-то искали на стеллажах, высоких и длинных, доверху забитых папками, бумагами и толстыми книгами. фини пошла по проходу к самому длинному столу, за которым сидела строгая женщина в очках и перебирала какие-то бумаги, но неожиданно увидела знакомые лавандовые волосы. Это была Элли. Та самая девочка, которую она видела на сонном слёте. «О, привет! Ты ведь Элли? Девчонка подняла глаза от старой книги с очень ветхими страницами и, сдвинув золотые очки на самый кончик носа, внимательно оглядела фини «Ага, привет!» Поздоровалась она отстранённо и продолжила листать книгу. фини топталась на месте, не зная, уйти или остаться. Как тебе артхаус? вдруг спросила её Элли. Здесь очень интересно, с готовностью отозвалась Фини. Хотя много непонятного. Слышала ты уже познакомилась с Инфанты? Откуда? оторопела Фини. Элли с силой захлопнула книгу. Я тоже в топ-команде господина Говарда, но держусь от всех в стороне. Ты знаешь, я не часто даю советы, и всё же советую тебе придерживаться такой же тактики. так значит ты тоже кошмаристка элли фыркнула а ее волосы стали зелеными моя специализация добро и детализация что добро повторила элли я вношу немного света в тот мрак который мы все делаем для господина Говарда». она встала захлопнула книгу потеряв при этом несколько страниц и взяв ее под мышку направилась к выходу пожав плечами фини продолжила свой путь к длинному столу. Сидевшая за столом женщина тут же протянула девочке лист, весь в вензелях и печатях, похожий на старинный королевский указ. «Вы должны подписать договор, фини Веллесон», — сухо произнесла она. «Мы заключаем соглашение о том, что вы проучитесь в артхаусе ровно год. Если вы покажете достойные успехи, договор будет автоматически продлен». Робея под ее строгим взглядом, фини кивнула и, приняв гусиное перо, аккуратно поставила подпись. Только проснувшись, фини вдруг вспомнила, что забыла свою жестяную коробку в редакции 73. Оставалось надеяться, что инфанта не позволит остальным из топ-команды забрать сон ларец новенький.